Глава 49. Как выглядит конец света. Путешествие вокруг Нью-Йорка в нашей маленькой шлюпке было совершенно сюрреалистичным. Стояла тихая ночь, и поверхность реки казалась гладкой, словно стекло. Пока мы скользили вдоль опустевшего города, созерцая его при свете луны, катастрофа, обрушившаяся на мир, поразила нас своим истинным масштабом. Электричества не было. Ни в одном окне не горел свет. Многочисленные небоскрёбы города погрузились во тьму. Некоторые здания рухнули, другие, как Empire State Building, кренились под опасными углами. Растения оплели всё вокруг, и в темноте казались ещё чернее. Они выглядели, как видимая глазураковая опухоль, медленно пожирающая городской ландшафт. А потом стали попадаться по-настоящему невероятные картины. Дюжину барж-контейнеровозов, дрейфовавших после внезапной гибели экипажей, выбросило на берег в центре города, и теперь они покоились прямо рядом с зданиями. Один большой нефтяной танкер умудрился полностью выползти на 14-ю улицу, прямо напротив отеля «Стандарт». Мох и кусты уже наполовину поглотили и корабль, и отель, так что трудно было сказать, где кончается здание и начинается судно. Разбившийся «Боинг-737» лежал на бульваре неподалёку от Челси. Из-за его крушения вся улица была в руинах. На другом участке дороги, словно пара выброшенных на берег китов, лежали на боку два огромных парома со Стейтон-Айленда. Мы обогнули оконечность острова и увидели статую Свободы. Голова Леди Свободы и её поднятая рука исчезли, очевидно, их оторвало взрывом, судя по выгнутому наружу металлу на её шее и плече. Теперь они лежали у основания постамента, превращая некогда великую статую в Азимандиаса нашего времени. Примечание. Греческая версия имени египетского фараона Рамзеса II. В британском музее находится неполный фрагмент статуи этого фараона, найденный при раскопках, часть головы и торс. Судя по размеру фрагмента, 2,7 метра в высоту и 2 метра в ширину, вся статуя была колоссального размера. Конец примечания. На груди её знаменитого одеяния красной краской было намалёвано леденящая душу послание. «Встретимся в аду». Глаза Дженни наполнились слезами. «Всё разрушено. Всё». «И в конце было столько ужаса», — проговорила я. «Столько гнева и насилия. Почему люди себя так ведут?» В этот момент мы повернули на север вверх поезд ривер и увидели мосты. Бруклинский мост всё ещё стоял, но полностью зарос растительностью. Манхэттенский мост был наполовину разрушен. Подвесные тросы на дальней от центра стороне прогнулись, и проезжая часть на том конце обрушилась в реку. Что же касается Вильямсбургского моста, то природа разрушила и поглотила обе его некогда могучие башни, и вся конструкция рухнула в реку. К счастью для нас, упавшие обломки не заблокировали путь полностью. Мы пробирались мимо фрагментов разрушенного моста, бетонных и стальных глыб гигантского размера, и наша маленькая шлюпка казалась рядом с ними совсем крошечной. Проезжая мимо Бруклина, я заметила пожар на крыше одного из складов, а рядом висела... «Распятое человеческое тело». Дженни уставилась на него, открыв рот от ужаса. «Да что же это такое?» Руководство из той примитивной картой, которую я взяла на лодочной пристани, мы проплыли вверх по эст а затем собирались повернуть направо от мыса Лоуренс-Пойнт на восток по направлению к острову Райкерс, аэропорту Лагуардия и проливу Лонг-Айленд. Подходя к Лоуренс-Пойнт, я увидела отблески оранжевого света за ним, и моё сердце забилось немного быстрее». Затем мы обогнули мыс, и в поле зрения появился тюремный остров. «Матерь Божья!» — ахнула я. «Конец света наступил не для всех», — безжизненно произнесла Дженни. В этом мёртвом во всех отношениях городе тюрьма была полна света и движения. В каждой сторожевой башне горел огонь. Гремели барабаны, тёмные фигуры танцевали и пили. Мне стало видно ещё несколько распятых фигур на стенах, освещенных кострами. Люди в масках и с оружием патрулировали одинокий мост, соединявший остров Райкерс с берегом Блислагуардия. Вот о чём говорил гриф Чтобы пережить воздействие гамма-облака на человеческий мозг, нужно обладать невосприимчивостью к излучению, либо порождённой лекарствами, либо существующей естественным образом. Естественный иммунитет означал, что синапсы в мозгу гиперактивны или, наоборот, плохо функционируют. Под эту категорию попадали такие люди, как Грифф, а также те, кто принимал лекарства от тревоги, депрессии или посттравматического стресса. Но, кроме того, по самому своему определению, эта категория людей также включала большинство психопатов и социопатов на острове Райкерс. «Добро пожаловать в новый мир!» Я выключила двигатель. «Что ты делаешь?» — прошептала Дженни. «Я не хочу, чтобы они услышали нас или увидели наш кельваторный след», — ответила я и начала осторожно грести, перегнувшись через борт. Нам потребовалось гораздо больше времени, чтобы миновать остров Райкерс, чем я рассчитывала. Мы прижимались к береговой линии Бронкса на севере, как можно дальше от освещенного огнем тюремного острова. И в конце концов стали использовать сиденья нашей маленькой лодки в качестве импровизированных весел. Только миновав мост Уайтстоун, я осмелилась завести мотор. Когда в этом жутком новом мире забрежил рассвет, мы покинули Нью-Йорк, поднялись вверх по проливу Лонг-Айленд и, развернувшись в сторону восходящего солнца, направились к убежищу на Плам-Айленд.